Но в 50 футах от них дорога сворачивала направо, дальше она уходила в плотную чащу леса. Бросив колки взгляд на охотника, шериф тронул лошадь. Ничего не произошло, он медленно завернул в лес. Шериф не мог поверить своим глазам, перед ним стояли чёрные лошади всадники, но даже после того, как шериф Круц подъехал достаточно близко, чтобы разглядеть прекрасное лицо наездника, он до сих пор не мог в это поверить и заговорил с продолжавшим молчать охотником. Это что, замкнутое измерение? С ним я когда-то сталкивался. Это что-то другое. Так, вот что ты имел в виду, когда говорил, что нечто не позволит тебе покинуть деревню? Дени ответил и продолжал смотреть прямо перед собой. Шриф обернулся. Из глубины леса донёсся тихий напев, становившийся всё громче. Настанет ли завтра, украдкой взгляни, те аристократы не права они. Мир полон созданий, нелепых, чудных. Но, кажется, нет несчастья от них. Сзади показалась пара лошадей, за ними подтянулась вторая пара, и наконец третья, прежде чем появился сам фургон, отделанный винилом. Похоже, что люди с той стороны ещё могут проходить, шёпотом отметил шериф. Эй, там, вы двое, что вы там стоите? спросила женщина средних лет, сидящая на месте возницы, держа в одной руке поводья и электронный кнут. Голос её звучал твёрдо и уверенно. Абсолютно ясно, она ничуть не боится. К слову сказать, и все её огромная фигура не выражала робости. По телосложению она была схожа с бочонком пива, а руки у неё были толще, чем талия у некоторых других женщин. "А не шериф ли это?" прокричала она. "Как поживаете?" Димитнул быстрый взгляд на стража порядка, одна знакомая, у которому буркнул тот. «Мэгги, на все руки мастерица. Приезжает два раза в месяц прокалять я." Я вдруг добавил он. И её нужно остановить, иначе она уже не сможет вернуться обратно. Бесполезно. Крытый фургон был достаточно далеко, чтобы из него можно было услышать, о чём говорили эти двое, но достаточно скоро он остановился прямо перед ними. "Какой красавчик тут с тобой?" обратилась Мэгги к шерифу. "Похоже, отношения выясняете. Надеюсь, ты не собираешься выгонять его из города. Ну, а если собираешься, останусь благодарной, если ты подождёшь, и мы сначала познакомимся" и добавила уже охотнику. "Ну привет, такой молоденький, хорошенький. Я Меги, всемогущая. Меня называют Ди. Ну и я буду". А вдруг её большие глаза и несомненно плотно обедавший рот одновременно округлились, лишь через несколько секунд она смогла заговорить снова. «Ты... хочешь сказать, что ты О, ну раз так, рада с тобой познакомиться. Это честь для меня". Что-то странное по дороге было Меги. Строго спросил шериф Да совершенно ничего. Разве я что-нибудь сделала, чтобы это задавал мне подобные вопросы? Подумать только. "Послушай, красавчик", обратилась она к молодому охотнику. "Почему бы тебе не поехать в город вместе со мной? Я даже поручусь за тебя. Хотела, верная дев, желающих побыть с тобой отбойнет. Пусть потом и покусанный останешься". Надерзила она но тут же пискнула: "Ой!" Хлопнув опухла ладонью по раскрытом рту. Мы встречались прежде. Вместе с вопросом Дию шериф кругом мрачно глянул на зал стужку. смутилась. Нет, никогда. Даже во сне тебя не видела. Последнее замечание вырвалось у неё совершенно случайно, но потому, как сразу потемнело лицо шерифа, она, наверное, поняла, что сказала что-то не так, однако присутствие духа не потеряла. Что ж, пожалуй, мне пора. Потом получу разрешение на открытие магазина. Благодарю. Холодно попрощалась Магия, стрельнув глазками Дие, прежде чем прикрикнуть на лошадей и встряхнуть поводья. Что дальше? спросил Ди, провожающим взглядом фургон крутся. Наверняка с другими дорогами то же самое. Остаётся только повернуть назад. Без лишних слов Ди развернул коня кругом, и тотчас позади него раздался металлический щелчок, который узнали бы даже самые маленькие жители фронтира наручники. "К сожалению, на Сожалею, но мне придётся тебя арестовать, пока мы не разберёмся с этим делом", объяснил шериф Круц. "Чтобы ты про это не думал, Но похоже, всё происходит именно из-за тебя. Если ничего не предприму, кто знает, что пойдёт не так в следующий раз. А если посадишь меня за решётку, то ничего не случится? Признаться, не знаю. Но как представитель закона, я не могу просто так оставить тебя на свободе. Шериф твёрдой рукой сжимал оружие, которое было чрезвычайно сложно получить. Красивое, сверкающее на солнце и мощное оружие лучевой пистолет, Увеличивая силу солнечного света. Он выпускал луч в 50 миллионов градусов, который за одну тысячную секунды мог пробить насквозь трёхфутовую толщину титана. В отличие от лазерных бластеров или фотонных пушек, которые приходили в негодность при поломке их ультракомпактного источника ядерной энергии, лучевому пистолету требовалась лишь эластичная фоточувствительная плёнка для постоянного поддержания оружия в боевом состоянии. Чтобы зарядить пистолет на 200 часов работы, достаточно было оставить его под открытым небом на 30 минут в солнечный день или на 6 часов дождливой. Даже Диба не позадровилась упадье ему такой луч в сердце, не говоря уже о том, что бы случилось выстрелен ему в голову. Шериф быстро отошел подальше. Слышал я, что у охотника на вампиров Ди есть меч, который быстрее, чем лазерный луч. Пояснил он. Теперь иди. Ди не оказал никакого сопротивления, и они вдвоём той же дорогой отправились обратно. Никто не сказал ни слова. Вскоре перед ними снова показалась больница. Не собираешься зайти? Внезапно задал вопрос с Ди. О чем это ты? О новом оборудовании доктора? Уверен, что не должен быть там. Я занят работой шерифа. Или ты дашь мне слово, что не сбежишь? Если бы дал, ты бы мне поверил? Нет. Белое здание промелькнуло слева и тут же осталось позади. Думаю, они всё-таки смогут её разбудить. Как будто сам себе пытался объяснить шериф. Но для твёрдого убеждения его слова прозвучали слишком неуверенно если ты думаешь меня задержать, чтобы предотвратить неприятности, сомневаюсь, что это как-то поможет. И избавь меня от своих умозаключений. Это часть моей работы. Я не смешиваю свою личную жизнь с делом. Немного помолчав, Ди сказал: "Пусть лучше она видит сны, и неважно, какими они будут". И сразу добавил: "Или уже слишком поздно?" Заподозрив подозривней ладноя в словах охотника, Шриф крутц потянул лошадь в сторону и посмотрел на тропинку, которую загораживал Ди. Там словно сошлись земля и небо. Сибилла, окликнул он имя прелестной девушки, стоявшей у дорожки. Его голос стал на тридцать лет старше, но хранил в себе чувство все эти годы. Золотистые локоны трепетали на ветру, неся в себе благословение богини осени, одетая в белую блузку и синюю полосатую юбку. Она олицетворяла собой молодость, воплощённую во всех временах года. Сибилла снова позвал он славно пытаясь нежно взять в ладони драгоценное сокровище. «Ну, как там? Поинтересовался старик в белом халате, по-прежнему сжимая в руках серебряную иглу, глубоко вошедшую в белокурую голову. От конца иглы протянулся цветной шнур, соединяющийся с монитором на соседней тележке. Женщина также одетая в белое, вгляделась в экран, затем подняла глаза и сказала: в "Волнах её мозга какой-то сбой. Согласно нашей базе данных, Имеется некоторая утечка. Плохо, пробормотал старик, вытаскивая иглу. У нас не может быть никакой утечки. Пороще, что нужно скорректировать. Седьмой участок, точка 989». Игла переместилась в новое положение и вошла внутрь. Действует, доложила медсестра, и пожилой директор больницы смахнул рукой под со лба. Что ж, по крайней мере, мы сделали всё необходимое, чтобы устранить опасность. Переведите Сибело в инфекционную палату. Несколько человек утвердительно кивнули и засуетились. Старик с нежностью посмотрел вниз на спокойное лицо спящей девушки. Мне жаль, Сибелла. Я правда не хотел прерывать твой сон. Не важно, что будет со мной, ты просто должна спать. Мы защитим тебя. Не услышать ей этот обречённый голос, Сибелла Шмидт удовлетворённо спит, как будто всё забыто.